Глава 4. Москва. Лето 1916 года. В Первой мировой войне 1914-1918 годов в царскую армию были мобилизированы 15 миллионов мужчин, по большей части крестьян. Новобранцев свозили со всех концов бескрайней Российской империи на Восточный фронт, либо отправляли навстречу турецким войскам на Кавказский. Война по-разному коснулась братьев Вавиловых. Одного из них пошлют на Восточный фронт, а другого — на Кавказский, в Персию. Июньским утром в доме номер 13 на Средней Пресне Александра Михайловна Вавилова готовила на кухне завтрак. Неожиданно распахнулась входная дверь, и в дом вбежал ее первенец Николай, В новом, с иголочки, летнем костюме кремового цвета, рубашке с белым воротничком и галстуке. Он наскоро объявил, что после завтрака за ним заедет автомобиль Министерства сельского хозяйства, а затем снова исчез. «Другие солдаты идут на войну в походной форме, а не франтом в льняном костюме» пешим маршем или верхом в седле, и уж точно не на автомобиле с шофером, скорее всего, подумала Александра Михайловна. Она вспомнила, как двумя годами раньше на Восточный фронт уходил ее младший сын Сергей. Он-то был обмундирован, как офицер царской армии, полевая форма, погоны, сапоги с высокими голенищами. «Бедный мой мальчик», — сетовала тогда Александра Михайловна. «Он же совершенно не создан для солдатской доли». Он жаловался, что на медкомиссии новобранцев осматривали почти как лошадей, в чем мать родила. «Я знаю, что я очень и очень мало лошадь, мускулы слабы, без них жить не могу, но немножко лошадиц-то полезно», — писал Сергей Вавилов в дневнике. Он не был драчуном, как Николай, тот постоянно встревал в уличные драки — В университете Сергей изучал физику, а в армии попал в радиодивизион, где его специальностью стала работа телеграфиста. Он тосковал по дому. «Прежде всего, я попал в народ. Вот эти строевые, обозные, с которыми сижу сейчас в халупе. Народ симпатичный, часто грубый, исковеркано все существование. Ужас переходит в постоянное недомогание, грязь, скука, скука войны». «Тоска по дому, по матери, по физике, по Москве, по всему хорошему. А дальше я совсем не солдат. Ни телом, ни душой». Александра Михайловна по многу раз перечитывала его письма и знала их наизусть. Она понятия не имела, где именно Сергей был на Восточном фронте. Писать подробности запрещалось. Все, что он мог о себе сообщить, я расшифровываю, зашифровываю... Она прилежно отправляла ему посылки с едой и журналы по физике. Сергей писал, как скучает по Пресне и мечтал о времени, когда в его личной жизни взойдет закатившееся тихое комнатное солнце. В первые годы войны Николай Иванович с женой жили в доме по соседству с родительским. Когда и до него дошла мобилизация, Николая Вавилова не отправили в действующую армию, а призвали для консультаций как эксперта-ботаника. Солдаты русской армии, которая вела наступление в северных провинциях Ирана в персидскую кампанию Первой мировой войны, из-за местного хлеба массово мучились от головокружений до дурноты. Александра Михайловна знала, что Николай обрадовался, когда его попросили выяснить причины загадочного заболевания. Ему не терпелось внести свой вклад в нужды фронта. Она не сомневалась, что он и делу поможет, И за себя постоит. Николай был гораздо решительнее, чем его брат. Смелее, чем более мягкий по характеру Сергей. И все же Александре Михайловне было грустно, как любой матери, чей ребенок покидает отчий дом. Николаю Ивановичу уже исполнилось 28. Он всегда возвращался из поездок и из полевых экспедиций на восток страны. И даже из Европы, где провел интереснейший год. Но теперь... Ей было страшно, что он уезжал, возможно, навсегда. Она знала о его планах отправиться в путешествие на поиски растений. Его не будет дома месяцами, а то и годами. На Пресне его уже ничто не удерживало. Ни родители, ни работа, и уж точно ни брак. Александра Михайловна не видела ни любви между Николаем и Катей, ни тепла, ни даже той моральной поддержки, которая была нужна ее сыну поначалу. Родные знали, что у Кати своеобразный и непростой характер. Она была умна, знала несколько языков. Без сомнения, Николай ценил ее интеллектуальные таланты. Но Катя давала понять, что считала себя выше Вавиловых и их круга друзей, умнее людей от Сахи. Она держалась снисходительно и самолюбиво. Была замкнута в себе, от всего отмахивалась. «Я не знаю, меня это не касается, мне безразлично». Николаю Ивановичу она читала лекции, будто профессор, а не жена. Сергей Вавилов даже вслух удивлялся, почему Катя не смогла признать, что его старший брат — гений. Александра Михайловна часто задумывалась, почему же Николай прожил с Катей четыре года. Сейчас она опасалась, что он воспользуется командировкой в действующую армию, чтобы покинуть жену и семью на Пресне. Александра Михайловна справлялась с тревогой с помощью молитвы, как и многие в те времена пугающего хаоса. Ее немудренная вера означала соблюдение постов и отмечание церковных праздников. Каждый день начинался и заканчивался молитвой. Ее муж Иван Ильич тоже был человеком религиозным и соблюдал все обряды. Александре Михайловне было трудно судить, были ли Бог и Церковь более значимы в его жизни, чем в ее. Ивану Ильичу с трудом давались разговоры на такие темы. Ей приходилось держать свои страхи при себе и молить Бога, чтобы он защитил ее сыновей на войне. В тот июньский день она, наверное, пришла молиться в сад, солнечный, утопавший в цветущих яблонях и свежих травах. Мать двух начинающих ученых не совсем понимала смятение, творившееся в России. Пресня была единственным знакомым ей местом. Александре Михайловне были недоступны поездки, в которые пускались ее муж и сыновья. У нее не было профессии, как у ее дочек врачей. С тех пор, как у крыльца ее дома подавили декабрьское восстание 1905 года, толки о войне и революции не утихали. А вести с фронта с каждым днем приходили все хуже. Ко второму военному лету 1916 года российская императорская армия несла катастрофические потери. Почти миллион убитых, раненых и пропавших без вести, три четверти миллиона солдат взяты в плен. Итоги кампании 1915 года для Российской империи действительно были неутешительны. Однако как раз лето 1916 года настраивало на более оптимистичный лад. Июньский Бурсиловский прорыв. Успешное наступление Юго-Западного фронта в Галиции и Буковине. Примечание редакции. Николай II издал приказ о мобилизации еще 4 миллионов солдат, в основном из крестьян. В дополнение к 11 миллионам уже поставленных под ружье, Через просторы Российской империи призывников везли за тысячи километров на Западный фронт. Других направляли на Кавказский фронт на юге, в наступление на Турцию. Вернувшись в 1914 году из Европы и готовясь к получению профессорского звания в Петровке, Николай Иванович мог оставаться в стороне от этих потрясений. Он упорно погружался в свои исследования. В России зрели беспорядки, а тем временем его научная работа стала получать признание. К 1916 году он был уже известен как один из самых перспективных молодых русских ученых. Он объехал полстраны в поисках редких видов пшеницы и вскоре собрал коллекцию, которая сделалась предметом зависти селекционеров пшеницы в Европе и Америке. Роберт Регель пишет в ученый комитет Министерства земледелия. По вопросам иммунитета работали за последние 20 лет уже очень многие и выдающиеся ученые почти всех стран света, но можно смело утверждать, что еще никто не подходил к разрешению этих сложных вопросов с той широтой взглядов при всестороннем освещении вопроса, с какой подходит к нему Вавилов. Труд по иммунитету явится, несомненно, выдающимся трудом, делающим честь русской науке в среде научной коллегии ученых всего мира. Отправляясь в командировку в Персию, Николай Иванович заверил родителей, что уезжает ненадолго, всего на несколько недель. Он сказал, что почти уверен, в чем суть дела, и сможет быстро найти причину заболевания. К своей молитве о будущем Александра Михайловна в тот день не могла не прибавить просьбу о хлебе насущном. Вместе со всеми москвичами она переживала, хватит ли еды ее большой семье. Оставленные при великом отступлении 1915 года Польша, Западная Украина и часть районов Прибалтики были ценными хлебными провинциями. Их потеря уже существенно сказалась на урожае в России. Дело усугублялось тем, что миллионы мобилизированных крестьян были оторваны от посевной. Железные дороги не справлялись с растущим масштабом военных перевозок, и вскоре начался дефицит всего — топлива, тканей и даже табака, к которому пристрастился Иван Ильич. Цены в городах росли, а жителям сельских районов вокруг Санкт-Петербурга, переименованного в 1914 году в Петроград, и Москвы едва хватало еды. Утром после завтрака подкатил автомобиль министерства. Иван Ильич, как обычно, встретил его, стоя на вытяжку на пороге дома. На нем был привычный ладный серый шерстяной костюм и фетровая шляпа в тон. Домочадцы тоже пришли попрощаться. Старушка приживал Коррупцова, молодая женщина-медик Мария Павловна и домашний учитель музыки Дубинин по прозвищу Львиная Грива, которым он был обязан буйной шевелюре. Он учил игре на фортепиано только дочерей. Иван Ильич считал, что мальчикам обучаться музыке зазорно. Даже Катя вышла сказать «до свидания» из дома номер 11 по соседству, одноэтажного углового особняка с мезонином на углу Средней Пресни и Предтеченского переулка. Николай Иванович прошагал между домами, на нем был нарядный костюм и шляпа-двухкозырка. Такие пробковые шлемы защитного цвета носили британские офицеры в Африке и Индии. «Это моя шляпа, здравствуйте, прощайте!» Со смехом объяснил он племяннику Александру Ипатьеву. Вавилов в очередной раз погонялся за племянником по фруктовому саду и снова прочел Александру его любимый стишок. «Сказка жизни коротка. Птичка ловит червяка. Птичку съел на завтрак. Кот...» Псу попался котик в рот, пса сожрал голодный волк. Но какой же вышел толк? Волка съел могучий лев. Человек же, льва узрев, застрелил его, а сам он достался червякам. Александру всегда нравилось декламировать этот стишок на пару с дядей Колей. Позже он напишет, что быть таким, как дядя Коля, как он звал Николая Ивановича, стало девизом его жизни. Николай Иванович проследил, как шофер положил его дорожный чемодан в машину, перекинул через плечо коричневую кожаную полевую сумку для образцов растений, обнял по очереди всех родных и пустился в дорогу. От средней пресни автомобиль повернул к Курскому вокзалу. В те годы он назывался Курско-Нижегородским, примечание редакции. И повез пассажира к поезду, идущему в Туркестан. Он доставит Вавилова в Ашхабад. Улыбаясь, Николай Иванович откинулся на сиденье. Его служебная командировка началась. Он ехал на фронт не для того, чтобы стрелять в немцев, австрийцев или турок. Он отправлялся собирать коллекцию растений. Эта миссия поважнее, чем сражаться в мировой войне. Вавилов был рад представившейся возможности, о которой уже некоторое время мечтал — Перспектива оказаться на передовой его не пугала. Он направлялся в официальную оплаченную экспедицию в Северный Иран. Если его расчеты верны, то он сможет найти там редкий вид пшеницы, исключительно устойчивой к мучнистой россии заражавшей посевы на севере России. «Найти причину отравления войск было не так уж сложно», догадывался Николай Иванович. «Он, вероятно, смог бы поставить верный диагноз, не выходя из Петровки». Изучая сельскохозяйственные культуры в Закаспийской области на границе России с Ираном несколькими годами ранее, молодой Вавилов обнаружил, что пшеница в тех краях сильно засорена ядовитым плевелом — лолиум темулентум эль. Испеченный из нее хлеб вызывал состояние опьянения, похожее на то, о котором докладывали армейские чины. Вавилов быстро решил загадку заболевания — Хотя его командировка была военной, он настоял на статусе гражданского специалиста и подчинялся приказам Министерства сельского хозяйства, а не военного ведомства. В Персии Вавилов купил трех лошадей, нанял проводника и направился вглубь страны, к Хамадану и Керманшаху. Летний воздух был наполнен ароматом персидского клевера Шабдара, в Иране его используют как кормовое растение. В горах, вокруг Мензеля, Вавилов наткнулся на заросли дикого многолетнего льна. В Гелянской провинции он обнаружил рис особенно высокого качества, удивительным способом выращенный на полях без сорняков. Николай Иванович охотно зачерпнул пригоршню зерен взять с собой в Москву. Идущая вокруг война постоянно прерывала его мирную экспедицию по сбору растений. Сторожевой отряд русских казаков, патрулировавших район передвижения войск, арестовал Николая Ивановича и объявил его немецким шпионом, хотя про себе у него были официальные документы из Петрограда. Казакам он показался подозрительным. Их особенно насторожило то, что Николай Иванович вел полевой блокнот по-английски, а некоторые его справочники были на немецком. Допрашивал Вавилова казацкий урядник, заявивший, что у него приказ извести шпионскую нечисть. Такое рвение объяснялось высокой наградой за поимку немецкого или турецкого лазутчика. Императорская армия выплачивала за них до тысячи рублей золотом. Казаки продержали Вавилова под стражей трое суток, пока проверяли его благонадежность, связываясь по телеграфу с Петроградом. В конце концов, из Министерства сельского хозяйства пришло подтверждение его полномочий, и ученого освободили. Теперь он мог отправиться на охоту за растениями.